Let my people go. Михалыч стоял в пивной у буфетной стойки. Пожилой инженер по сверхпроводникам, который был перед ним, сказал «Пожалуйста, сто грамм водки, пиво и беляш». Надо же, потребительская корзина. Девушка назвала цену. Михалыч помрачнел. Инженер задумался. «А этот пирожок, если вместо беляша?» Она назвала поменьше. Он вздохнул. Тогда 100 грамм, кружку и кусочек хлеба. Пиво тут было дешевле даже самого дешевого в магазине. Помрачневший Михалыч сказал, 100 граммов водки, пиво и беляш. И посмотрел в зал. Там поднялось несколько рук, как на уроке. И рука Семеновича была. Вот же, подумал Михалыч и добавил, простите, Татьяна Юрьевна, все так же, но пива два. Она стала наливать. «Михалыч, а вы принесли ту кассету?» «Да, конечно. Вот». Михалыч сел. семёныч подтащил к себе кружку и показал на буфет. «Тебе машут». Возле стойки не было ни одного покупателя. Таня улыбалась. Михалыч кивнул, поднял стакан и подмигнул. Через секунду взревел Луи Армстронг. «Let my people go». скрежетали отодвигаемые стулья. Почти все потянулись к буфету. Образовалась очередь. Сработало. Михалыч поставил стакан и принялся за беляш. Подошла и сказала. «Михалыч, вам от заведения. А мне? Перебьешься, Семенович. Ну, отлить тогда. Женился бы ты, Михалыч, он на Таньке». «Татьяна Юрьевна, Семенович. Татьяна Юрьевна. У нее значок на груди. Там указано». И когда ты научишься о деликатных вещах, деликатно. И на какой груди, Михалыч?»